Там он хотя бы будет под защитой и всегда сможет воспользоваться советом мудрых. Однако сначала все равно нужно побывать в Лоуторнинге и рассказать островитянам о сделке с драконом. Едва проднесся слух, что волшебник вернулся на пятый день своего отсутствия, по крайней мере половина жителей Лоуторнинга и соседних островов явилась кто пешком, кто на веслах к его дому. Люди окружили Геда,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 Порой он может и не сказать всей правды, удержать кое-что при себе, но если уж волшебник сам о чем-то говорит, то, значит, так оно точно и было. И в этом суть его мастерства рассказчика. А потому островитяне подивились, пораспрашивали, и вскоре поняли, что не стоит больше бояться драконов спендора. Страх перед ними исчез, улетучился, и радость охватила души людей. Они толпились вокруг своего молодого волшебника,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 В голосе его звучал страх, ведь когда-то он осмеливался считать Геда своим другом, но слышался в нем и упрек. Гед сумел победить драконов, но не смог спасти от смерти маленького мальчика. Стыд и нетерпение вновь ожили в душе Геда. Только в первый раз чувства эти погнали его к Пендеру, а теперь из-за них же ему приходилось покидать Лоуторнин.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 Они плыли меж судов, толпящихся в узких проливах, под самыми балконами и эркерами домов, нависших прямо над водой, мимо причалов Нэша, влажных пастбищ Дромгана, мимо дурно пахнущих маслодавилин Гита, и всюду слава о подвиге молодого волшебника летела впереди него. Всюду люди насвистывали песнь о ястребе, стоило лодке Геда показаться поблизости. Всюду Геда упрашивали погостить хотя бы ночку,